5 СЕНТЯБРЯ ЖИТИЕ СВЯТОГО ПРОРОКА ЗАХАРИИ Святой пророк Захария, священник из потомства Ифамара, сына Ааронова, имел жену Елисавету, которая также была из рода Ааронова и доводилась сестрой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Святое Евангелие свидетельствует о Захарии и Елисавете, что они были украшены всеми добродетелями, непорочно проходя свое жизненное поприще. Святой апостол и евангелист Лука говорит о них, «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Что житие их было действительно благочестиво, всем свидетельствует также и святая их отрасль, честный и славный пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. В Писании сказано «По плодам их узнаете их». Плод от доброго дерева действительно не может быть дурным, ибо, как говорит то же Писание, «если корень свят, то и ветви». Посему и святая ветвь Иоанн могла произойти только от святого корня. Святой Захария, отец предтечи, священствовал в Иерусалиме в царствовании Ирода. Он был из дневной череды Авиевой, то есть из рода Авии, очередь которого приходилась в восьмую седмицу. О сих чередах повествуется следующее. Царь Давид, видя, что род Аарона стал очень многочислен, так что не было никакой возможности всем вместе совершать служение в храме, разделил потомков Аарона на двадцать четыре череды, или лика, чтобы они, один за другим, справляя каждый свою седьмицу, совершали службы в храме. Во всякой отдельной череде царь избрал одного честнейшего мужа, И сделал его начальником лика, так что каждая череда имела своего главного священника, в череде же было более пяти тысяч священников. Для того, чтобы не было между главными священниками спора о том, кому из них своим ликом служить первую седмицу, кому вторую, кому третью и так далее, до двадцать четвертой, они бросили жребий и по жребию сделали распределение, и такой раз установленной очереди они держались до наступления новой благодати, так что потомки каждого священника соблюдали свою очередь по жребию, который выпал их предку. Восьмой жребий выпал священнику Авии. В числе потомков Коева был также и святой Захария, поэтому-то он и отправлял в течение восьмой седмицы службу в храме вместе со всей своей чередой, ибо он был главным над остальными священниками своего ряда. Однажды Захарии, когда он, соблюдая очередь свою, служил пред Богом, по обычаю священников нужно было войти в храм Господень для кождения. Было же в то время на молитве множество народа, Войдя во святилище, Захария заметил ангела Господня, стоящего по правую сторону кадильного алтаря. При виде ангела Захарию объял страх, но посланник Божий успокоил его, сказав: "Не бойся, Захария", и утешил он праведного священника, возвестив, что молитва его благоприятна Богу, внимая ей Господь дарует ему милость. Он благословил жену его Елисавету, разрешая, несмотря на ее престарелый возраст, узы ее неплодства, и она родит сына, тезаименитого благодати Иоанна, который своим рождением принесет радость не только родителям, но и множеству людей. «Многие, — прибавил ангел, — Возрадуется рождению его. Возвестил ангел Захарии также и о том, что сын его будет велик пред Господом, не телом, но духом. Он будет постником и будет вести такую воздержанную жизнь, как никто другой. И действительно, таково же о нем было и свидетельство самого Сына Божия. Ибо пришел Иоанн Креститель, «Ни хлеба не ест, ни вина не пьет». Ангел предсказал, что еще во чреве матери Иоанн исполнится Духа Святаго, и многих из сыновей израильских обратит к истинному Господу Богу, что Он будет Христовым предтечей в духе и силе пророка Ильи и приготовит народ к принятию Господа Спасителя». Услышав все сие, Захария был удивлен и поражен, так что не решался верить сказанному. Странным казалось ему сие, потому что Елисавета была неплодна, и оба они были уже преклонного возраста. И сказал он ангелу, «Как мне поверить сему? Ведь я уже стар, состарилась также и жена моя, которая никогда не имела детей». Тогда ангел ответил ему, «Я — Гавриил, предстоящий пред Богом, я послан сказать и благовестить тебе сие, и за то, что не поверил ты моим словам, ты будешь нем и не скажешь ни одного слова до тех пор, пока все сие исполнится». Так как Захария в беседе с ангелом замедлил в алтаре, то народ, бывший в церкви, дивился сему. Выйдя к народу, Захария принужден был знаками показывать, что он стал нем. Тогда присутствовавшие поняли, что ему в алтаре было видение. Окончив свою очередь, Захария возвратился в дом свой, находившийся в горной стране, в Хевроне, городе Иудове. Этот город был одним из тех, которые даны были по жребию потомкам Иуды, и предназначены для жительства священником. Когда исполнилось возвещенное ангелом и бывшая дотоле неплодной Елисавета родила Иоанна, имя сие Захария написал на поданной ему дощечке «Отверзлись уста Захарии, язык его разрешился, и он стал говорить, благословляя Бога». Исполнившись святаго духа, он начал пророчествовать, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших». И от руки всех ненавидящих нас Сотворит милость с отцами нашими И поменет святой завет свой Клятву, которую клялся он Аврааму Отцу нашему Дать нам небоязненно По избавлении от руки врагов наших Служить ему в святости и правде пред ним Во все дни жизни нашей И ты, «Младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Но вот наступило время, когда родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме, и волхвы, пришедшие с востока по видению чудесной звезды, возвестили Ироду о новорожденном царе. Тогда Ирод, послав в Вифлеем воинов, чтобы они избили всех детей, приказал умертвить и сына Захарии, о коем много слышал. Ироду известно было все случившееся во время рождения Иоанна, так как все события, коими сопровождалось рождение Иоаннова, вызывали страх и изумление среди окрестных жителей. Все иудеи говорили о сих чудесных событиях, молва дошла и до Ирода. Все слушавшие слагали в сердце своем происшедшее и говорили, что будет младенец сей». Ирод, вспомнив теперь об Иоанне, подумал, не сей ли будет царем иудейским?» Задумав умертвить его, царь отдельно послал в дом Захарии убийц, но посланные не нашли святого Иоанна, ибо когда началось безбожное избиение детей в Вифлееме, стоны и вопль были услышаны в Хевроне, городе Иудове, где жили священники, так как он находился на недалеком расстоянии от Вифлеема. Скоро узнали в Хевроне, конечно, и о причине такого вопля. Тогда святая Елисавета, взяв сына своего, отрока Иоанна, коему тогда было уже полтора года, бежала с ним в горы. А святой Захария в то время находился в Иерусалиме, отправляя обычную службу по порядку череды своей. Скрываясь в горах, Елисавета со слезами молилась Богу, чтобы он защитил ее и ее сына. Увидав с горы воинов, кои тщательно разыскивали беглецов и уже были недалеко, она в ужасе возопила к ближайшей каменной горе «Гора Божия, прими мать с сыном». Гора тотчас расступилась, заключила их в себе И таким образом они укрылись от настигавших их убийц. Не найдя тех, кого искали, посланные нищим возвратились к царю. Тогда Ирод послал к Захарии в храм приказания, чтобы он отдал ему сына своего Иоанна. «Я служу ныне Господу Богу Израилеву», — отвечал на сие святой Захария, — «и не знаю, где теперь находится сын мой». Разгневанный Ирод вторично послал к нему и приказал убить самого Захарию, если он не отдаст своего сына. Свирепые убийцы устремились, как звери, стараясь немедленно исполнить повеление царя, и с яростью закричали священнику Божию, «Где скрыл ты своего сына? Отдай нам его, ибо так повелел царь. Если же не дашь сына своего...» то сам погибнешь лютою смертью. На сие святой Захария отвечал, «Тело мое вы убьете, а душу мою восприимет Господь». Тогда убийцы бросились на Захарию и между церковью и алтарем убили его, как повелел им царь. Пролившаяся же кровь святого сгустилась на мраморе, и отвердела, как камень, во свидетельство и вечное осуждение Ироду. А Елисавета, хранимая Богом, своим сыном пребывала в расступившейся горе. Божиим повелением устроилась для них там пещера, открылся источник воды, а над пещерой выросла финиковая пальма, на коей явились плоды в изобилии. Когда мать с сыном хотели есть, дерево склонялось, подавая в пищу плоды свои, а затем снова выпрямлялось. Спустя сорок дней после убиения Захарии, святая Елисавета, мать предтечи, приставилась в той пещере, а святой Иоанн был питаем ангелом до совершенного возраста и храним в пустынях до дня явления своего Израильтянам. Тропарь святому Захарии. Священство одеждею облажен премудре, по закону Божию все сожжение приятно, священнолепно приносил Еси Захария, и был Еси светильник и зритель тайных, знамение в Тебе благодати, нося явственно всемудре. И мечем убиен быв в храме Божии, Христов пророче, с предтечию моли Спастись о душам нашим. Кандак. Пророк днесь и священник вышняга Захария, Предложи, Притечив родитель, Трапезу своей памяти, верные питая, Питье бо правды всем растворив, Сего ради скончевается, яко божественный таинник Божия благодати. Кондак святей Елисавете. Яко луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла Еси, и во всех заповедях Господних с Захарием ходила Еси боговозлюбленная Елисавета достойными уботя песнями ублажающе всещедрого света просвещающего всех Господа величаем